Глава 12. Июнь 2017 года. Ким покидает квартиру Кирианы и идёт с Райном через луг к дому Макс, чтобы забрать Ноя. Когда Макс выносит его к входной двери, он спит в своём автокресле. Ким подавляет волну раздражения. Она специально сказала Макс, что Ной должен бодрствовать, потому что тогда он не устанет и ещё долго не захочет спать. И вот теперь ей придётся разбудить его, чтобы снять с него одежду и приготовить к сну. И он будет капризным и недовольным, а потом, когда она положит его в кроватку, он не захочет спать. Но Макс лишь нежно улыбается ему, спящему в автокресле, и его тёмные волосы влажны от пота. Благослови Бог его маленькую душу, говорит она. Он был так измочен, что я просто не могла это видеть и разрешила ему поспать. Ким хмуро улыбается и берётся за ручку автокресла. Неважно, натянуто говорит она. Как я понимаю, начинает Макс. А детях ничего? Да, говорит Ким. А детях ничего, хотя Зак говорил что-нибудь о своих планах на прошлую ночь. Нет, в смысле, я даже не знала, что они собирались в пап, пока ты мне об этом не сказала. Последние несколько дней мы с ним особо не общались. То есть ты ничего не знала про кем умалкает не знаю испортить сюрприз или нет затем решает что лучше не надо найти место нахождения Зака и Талулы сейчас куда важнее, чем любые сюрпризы. Про кольцо, заканчивает она. Кольцо? Да, обручальное кольцо. Зак говорил тебе что-нибудь о том, что готов сделать Талуле предложение. Макс смеётся. Боже, восклицает она: "Нет, Ким в упор с прищуром смотрит на неё. Она понятия не имеет, почему Макс это кажется смешным. А есть ещё кто-нибудь, с кем Зак мог бы это обсудить, с другом с отцом? Полагаясь с друзьями, но я уже поговорила со всеми из них, и никто ничего не знает о том, что произошло прошлой ночью. И нет, он не стал бы говорить об этом со своим отцом. Его отец не такой человек, ему не достаёт эмоциональной отзывчивости. Ким подавляет кислую улыбку. Такого эмоционально глухого человека, как муж Мэкс, лично она ещё не встречала. Она вздыхает. «Понятно», — говорит она, — «а теперь мне нужно отнести этого маленького человечка домой и попытаться заставить его проснуться, а затем попытаться убедить его снова уснуть». Мэкс тупо улыбается ей, она не имеет ни малейшего представления. «Пожалуйста, дай мне знать, если что-нибудь услышите, хорошо?» — спрашивает Ким. «Мэкс» «Если к тому времени, когда Ноэ уснёт, она не вернётся, я позвоню в полицию и сообщу, что она пропала. Возможно, ты захочешь сделать то же самое». Мэкс пожимает плечами. «Я по-прежнему считаю, что они просто сбежали куда-то, чтобы отдохнуть от всего». «Ну да, возможно, мне стоит волноваться. Возможно, ты права». Ким поворачивается, едва заметно, качая на ходу головой, направляется к своей машине. Она на миг зажмуривается... отказываясь понять, как мать и бабушка могут так манкировать своими обязанностями. Первая половина вечера проходит быстро, поскольку она готовит годовалого ребёнка ко сну. Ной, как она и предсказывала, не угомонился. А к тому времени, когда он наконец успокоился, уже почти 9 вечера. Ей хочется вина, но она должна оставаться трезвой и здравомыслящей. потому что её вечер ещё далёк от завершения. Она сидит в гостиной. По телевизору что-то идёт, она толком не знает что. Какая-то шумная субботняя передача. Райн сидит в кресле, уткнувшись в свой телефон. Его нога подпрыгивает вверх и вниз, единственное, что выдаёт его тревогу. Она снова звонит на номер Талулы. Звонок вновь переходит на голосовую почту. Она смотрит на Райна. Зак сказал тебе что-нибудь, спрашивает она. О том, чтобы сделать предложение Талуле. По лёгкому движению головы Райна, потому как он тотчас прекратил дёргать ногой, она мгновенно понимает, что да. Почему ты спрашиваешь, говорит он. Просто интересуюсь. Вчера я нашла в кармане его куртки кольцо. Я подумала, вдруг вчера вечером он собирался сделать Талуле предложение, ведь это имело смысл, учитывая, что он пригласил её с собой в П Да, он вроде бы сказал, что думал об этом, но он не сказал, когда именно собирался это сделать. Что именно он сказал? Просто спросил, что я думаю, мол, думаю ли я, что она ответит да, если он её спросит. А что ты сказал? Я сказал, что понятия не имею, потому что так оно и было. Она кивает, а затем смотрит на часы. Сейчас 9. Достаточно, думает она, достаточно. Пора чувствуя, как бешено колотится сердце, а желудок скручивается узлом, она звонит в полицию и подаёт заявление о пропаже дочери. На следующее утро у её двери стоит весьма привлекательный мужчина в сером костюме и кремовой рубашке с открытым воротом на шнурке удостоверении личности. Он вытаскивает из кармана пиджака значок и показывает ей. "Детектив-инспектор Доминик Маккой", представляется он. Это вы звонили по поводу пропавшей вчера вечером девушки. Ким энергично кивает. Да, да, Боже, да, пожалуйста, входите. Она почти не спала. В конце концов она забрала Ноя в свою кровать, потому что после ночного пробуждения он никак не мог угомониться в своей кроватке. И они оба лежали там в темноте, моргая, глядя в потолок. В какой-то момент он повернулся к ней, горячей рукой схватил её за щёку и сказал: "Амма. Он повторил это ещё три раза, прежде чем она сообразила, что он пытался сказать мама. Что он пытался произнести своё первое полное слово. "Проходите", говорит Ким, ведя Доминика Маккоя в гостиную. "Принести вам что-нибудь?" "Нет, я только что выпил кофе, так что мне ничего не надо, спасибо". Они сидят друг напротив друга за журнальным столиком. Ким вручает Ное пачку рисового печенья, чтобы он какое-то время молчал. Итак, мой коллега сказал мне, что ваша дочь не вернулась домой в пятницу вечером. Это верно? Ким кивает. Моя дочь и её парень, он живёт с нами. Они оба не вернулись домой. А сколько им лет? Им обоим по 19. В марте им исполнилось 19. Инспектор Маккой странно смотрит на неё, как будто она не должна волноваться из-за пары девятнадцатилетних юнцов. Но они родители продолжает она, но и их сын, так что не похоже, что они ни с того ни с сего вдруг решили сбежать. Они хорошие родители, ответственные». Он задумчиво кивает. «Понятно. Интересно, что, по его мнению, ему понятно». Но затем она отвечает на его вопросы о событиях пятницы и субботы. Она сообщает ему адрес «Карлетт», адрес «Лекси», адрес «Мэкс». Она готова упомянуть обручальное кольцо на в последнюю минуту прикусывает язык, сама не зная почему. Через полчаса он собирается уходить. Так, что вы думаете, спрашивает Ким. Как вы считаете, что с ними могло случиться? Пока нет никаких оснований полагать, что с ними что-то случилось. Двое молодых людей, огромная ответственность, их первая ночь вне дома за долгие время. Может, они просто решили дать себе немного свободы? Нет, Мгновенно возражает Ким: "Точно нет. Они обожают своего сына, они оба. В особенности моя дочь, она в нём души не чает". Детектив задумчиво кивает. "А этот парень, Зак, пытался ли он неким образом контролировать вашу дочь? Что вы думаете, вы замечали признаки жестокого обращения?" "Нет", снова отвечает Ким чересчур быстро, пытаясь преодолеть небольшие, но тревожные сомнения, которые начинают у неё возникать. "Он обожает Талову". буквально тесётся над ней, даже слишком. Слишком. Она понимает, что сказала что-то не то, и идёт на попятную. Нет, не слишком, но как мне кажется, иногда ей это действует на нервы. Я не против, чтобы меня так обожали, говорит Маккой с улыбкой, ким закрывает глаза и кивает. Мужчины не понимают, думает она. Они не знают, как рождение ребёнка вынуждает женщину защищать свою кожу, своё тело, своё личное пространство. Когда вы весь день напролёт всеми возможными способами, такими только можно отдавать себя другому человеку, отдаёте себя ребёнку, последнее чего вам хочется в конце дня это взрослый мужчина, который ждёт, чтобы вы отдавали себя и ему тоже. Мужчинам не в дамёк, что прикосновение руки к затылку может восприниматься как настойчивая просьба. а не как жест любви, что эмоциональные проблемы становятся невыносимыми, что их любовь порой бывает выше ваших сил. Просто выше ваших сил. Ким иногда думает, что женщины, пока они не станут настоящими матерями, учатся быть матерями на мужчинах, оставляя после себя что-то вроде пустоты. Минуты позже инспектор Маккой уходит. Он обещает открыть расследование. Он не говорит, когда и как. Ким наблюдает за ним, из переднего окна, как он садится в автомобиль без опознавательных знаков, поправляет зеркало заднего вида, поправляет пиджак и волосы, включает двигатель и уезжает. Она поворачивается к Ною, который сидит в своём надувном кресле с раскрошенным рисовым печеньем в ладошке и, вымучив грустную улыбку, чтобы отвлечь его от бегущих по её носу слёз, говорит, «Амма, Ной, где она?»